Из окружения немцы не прорвались. Обойдя Заячар и оставив позади себя тылы, дивизия отправилась по сюда до город Парачин, находившийся в 150 километрах южнее Белграда. За трое суток с боем взяли несколько сел, продвинулись по шоссе на 20 километров и остановились перед городком болеваться. Его не обойдешь, кругом отвесные скалы. Стали подтягиваться полки для штурма города. До подхода основных сил мой дивизион с батальоном пехоты Занял временную оборону на пушке рощицы. Через эту рощицу проходило шоссе. Далее, убегая по кукурузному полю вниз, в Боливац, к немцам. Бой НП находился у дороги, а слева и справа от нее залегла пехота. На случай атаки танков по обе стороны шоссе я поставил напрямую наводку по одной пушке. Остальные десять орудий расположились вдоль шоссе сзади нас. В горной местности передвижение и бои происходят исключительно на дорогах. Поэтому все подразделения дивизии устроились в ближайших окрестностях шоссейки. Хотя мы окопались, хорошо замаскировали свои позиции вдоль пушки. немцы все же знали, где мы сидим, и постоянно обстреливали нас из пулеметов и минометов. Разрывная пуля попала моему лейтенанту Медведеву в пилотку, и десятки мельчайших осколков пились ему в голову. Вытащить их мог только врач, я решил не рисковать. «Иди-ка ты, Юров Санбат!» Хотя голова и не болит, но подлечиться надо. Заодно отдохнешь там, а 15 километров для тебя сущая ерунда. Было раннее утро. Октябрь в Югославии. Все равно, что конец августа у нас. Никакая еще не осень. Всюду буйная зелень. Цветы, тепло и солнечно. Медведев пыломал ветку в кустах и спеша направился по дороге птыл. Кругом блуху ухала природа. Красотища неимоверная. прозрачный воздух, насыщенный ароматом деревьев. Насыщенный ароматом деревьев, цветов и трав С каждым вздохом разливался по всему телу «Живут же люди, как в раю!» Позавидовал Медведев местным жителям Пройдя километров десять Лейтенант миновал деревню Планеница, В которой стоял штаб нашего артполка Дорога впереди петляла между высотками То плавно поднимаясь вверх, то стремительно падая вниз Километр к пяти, потом из прогалов между кустами Лейтенант заметил танки Обрадовался, «Подмога идет!» Но двигались танки как туша, осторожно, крадучись, будто боялись кого-то. Приложил лейтенант к глазам бинокль, что болтался на шее. Присмотрелся. Белые кресты. Так это ж немецкие танки. От Заячара прорвались. Медведев круто развернулся и со всех ног помчался в планеницу, штаб полка. «Немецкие танки с тыла идут!» Доложил начальнику штаба. Тот звонит по телефону мне. «Михин!» «Срочно поставь две гаубицы на восточную окраину планеницы! Танки идут!» Не прошло и 15 минут, как два орудия раскинули свои станины в садике у нашего домика. «А танки уже видны! Осторожно движутся по дороге!» «Целая колонна, метр к себе стах, выкатилась на лычину очередной дорожной петли!» «Первому, по головному, второму, по замыкающему! Огонь!» «Дал команду командир батареи Ощепков!» «Задымили, остановились передние и задние танки!» Остальные стали расползаться, подставляя свои борта. Через три минуты все двенадцать танков горели ярким пламенем. Из люков стали выбираться уцелевшие танкисты. Их расстреливали, их расстреливали подошедшие из лощин пехотинцы. Но это была только голова танковой колонны. Всего их было более 30. Да бронетранспортеры, докрытые да машины с пехотой. Силы немцев в Заячарове оказалось раз пять больше, чем предполагало наше командование. По всей трассе развернулся бой наших артиллеристов и пехотинцев с силами врага. И тут по телефонам сообщили, что немцы на пути из ЗАИЧАР, сбив наш эшелон, разгромили санбаты, тылы дивизии. Постреляли всех раненых, медсестер, врачей и санитаров. Невооруженные и неприспособленные к бою люди почти все погибли. Только единицам удалось бежать в кусты и ближайший лес. Об этом злодеянии немцев быстро узнала вся дивизия. Негодование и злость прибавили силы смелости нашим бойцам. «Это им, проклятым, не 41-й, когда мы панически боялись появления немцев в своих тылах. Ныне против врагов ощетились все. На огневую позицию нашей гаубочной батареи напали немецкие пехотинцы. Они окружили орудие и, стреляя на бегу, бросились из кустов на батарейцев. Из орудий тут не стрельнешь, поэтому огневики организовали круговую оборону с помощью пулеметов и автоматов. Пошли в коты гранаты. Ожесточенный бой закончился нашей победой». Немцев к орудиям не допустили. Многих побили. Шестерых взяли в плен. Остальные разбежались по кукурузному полю. Не обошли и без потерь. Двоих убило и троих ранило. По телефону командир батареи Щепков доложил мне. «Двенадцать танков и много немецких машин с пехоты уничтожены. Наши шоферы захватили две исправные немецкие машины и ведут их на основную огневую позицию, туда, где был бой с немецкой пехотой». И попросил. «Предупредите по телефону всех, чтобы трофейные машины не стреляли». Целыми и невредимыми трофейные машины свернули с дороги на огневую позицию. Но за ними почему-то ехали еще две крытые машины. На полной скорости они продолжали движение к передовой. Наши подразделения, что располагались вдоль извилистой дороги, поняли, что последние две машины с немцами. То ли они под прикрытием трофейных машин хотели пробиться к своим, а может, посчитали их за своих и ехали за компанию. Но когда наши трофеи свернули с дороги, немцы поняли, за кем они ехали и рванули дальше. На трехкилометровой, петлявшей между деревьями дороге, которая к тому же топ взмывала вверх, то круто падала, разгорелась невообразимая охота наших людей за немецкими машинами. Все кричат «Стреляйте! Это немцы!» И все стреляют. Однако мешают кусты, изгибы дороги, и машины, как заколдованные, несутся вперед. Ничто их не берет. В кузовах, прострелянных пулями, наверняка много убитых, но водители остались целы и гнали машины. Теперь уж и немцы в машинах начали стрелять по все стороны. Сумели ранить нескольких наших солдат. Наши артиллеристы даже из орудия успели выстрелить по убегавшим. Но не попали. И машины, выскочив из леса, понеслись вниз по кукурузе. На нейтралку, к своим. Наверное, немцы уже радовались, что проскочили нашу передовую. И через 300 метров будут дома. «Стреляй!» – кричу Бобылеву, командиру орудия, что стоит около меня. Бобылев выстрелил. Снаряд пронесся над самой крышей машины но не попал, потому что прицел стоял на 700 метров, а до машины было всего 100. Да еще и торопился сержант. Но реб снаряда переполошил немцев. Машина замедлила ход, и два человека выскочили в кукурузу. Оправившись от шока, шопер снова рванул вперед. И тут вторым снарядом Бабылев прознес машину в щепки. На стойках развороченного кузова повисли куски человеческих тел. Вторая пушка, стоявшая у дороги, с первого же снаряда рассметала другую машину. Ни одному механизированному средству немцев из ЗАИЧАРа прорваться к своим сквозь наши боевые порядки не удалось. Я послал разведчиков поймать кукурузе двоих выскочивших из машины. После перестрелки ребята поймали и привели немцев на пушку леса. Пока я добрался до того места, где оказались пленные, мои солдаты уже обыскали их. У одного, что был в эсэсовской форме, нашли фотографию и передали ее мне. Фотография была небольшая, но на ней отчетливо читались все лица... Пойманный эсэсовец стоит на городской улице, положив большие пальцы рук за поясной ремень. Весело позирует на фоне виселицы, а на длинном деревянном бруске, положенном высоко на сучье двух деревьев, пятеро повешенных, двое мужчин в гражданской одежде, женщина и подросток. Сбоку от виселицы стоят два мальчика, приложив пальчики к губам. и печально разглядывают казненных. Мои солдаты и пехотинцы стали наседать на хозяина фотографии. «Зачем вешал Югославов?» Тот страхи страхе открещивается. Дескать, не он вешал мирных сербов. Подбежал только что раненый выстрелами из немецкой машины солдат-пехотинец. Начал что-то кричать, тыкать автоматом в лицо фашисту. Не успел я вмешаться, как он выстрелил и убил эсэсовца. «Нельзя стрелять пленных!» – закричал я, боясь, как бы и второго не ухлопали. лишь перед особистами за них отвечать». Второй немец был с горной лилией на пилотке, значит, из горной дивизии, специалист по боям в горах. Я отвел его в сторону и приказал разведчику доставить пленного в штаб дивизиона. А на огневой позиции третьей батареи, на которую напали немцы, шло свое разбирательство с пленными. Разъяренные огневики искололи немцев, но все же старшине батареи Макухи удалось увезти пленных к кукурузу, и он с автоматом на изготовку повел их впереди себя в штаб полка». Ведет Макуху пленных по кукурузному полю и злость его разбирает. Таких хороших наших солдат убили. У Замкового Николаева двое детей. Наводчик первого орудия, Наводчик первоорудия Осицкий еще и не женат был. Молодой. Но братьев и сестер маленьких много. А отец тоже на фронте. Как там мать одна управляется с ними? А если отец погибнет, совсем беда будет. Решил Макуха расстрелять фашистов проклятых. Ведь это как раз те, что впереди всех лезли на огневую позицию. Поэтому и в плен взяли. Остальные-то разбежались. Старшина решительно и резко отвел затвор автомата. Но не успел нажать на спуск. Как настороженные пленные, чутко услышав металлический щелчок, поняли, что сейчас будет, и бросились в рассыпную. Макуха жмет спусковой крючок. «Автомат не стреляет! Перекос патрона!» «С нашими автоматами это случается!» «Туда, сюда! А немцев и след простыл!» Доложили мне, вызывая Макуху к телефону. «Почему автомат не чистишь? Месяцами он валяется у тебя в полоске. Наверное, заржавел весь». Макуха стал оправдываться, но я не слушал его, хотя понял душевное состояние старшины. «Жаль, что не вернулись они, не набили твоим же автоматом дурную твою голову». На этот раз особисты запленных с меня не спросили. Понимали, наверное, настроение всей дивизии после расстрела немцами раненых медперсонал в Самбате. «Мы сумели разгромить немцев». Ни один танк, ни одна машина не прорвались из окружения. На территории Югославии мы впервые столкнулись с особенностью ведения боев в горных условиях, когда все передвижения, все маневры и бои происходят исключительно на горах. Кромадные горные массивы, бурные реки, пропасти и ущелья. И среди всего этого петляющие ленты единственные дороги, ведающей множество населенных пунктов. Здесь нет сплошной линии фронта соседних войск. Противник оказывается то слева, то справа, то спереди, а то и сзади, где ты только что проехал. Обились мы со специальными горными войсками, хорошо знающими тактику войны в горах. Спрашивается, почему ученые службы генштаба заранее не дали нам рекомендации о тактике боев в горных условиях?»